Шли годы. Замок с круглыми его башнями отстроился и горделиво смотрел на бухту, уничижая маленькую церковку и попирая домишки, что ютились под его защитою. Юные принцы взрослели, празднеств еще прибавилось, и стали они еще более шумными. Ботвида все сильнее мучило недовольство собою и своей работой. Теперь ему приходилось расписывать ширмы для масленичных представлений, строить триумфальные ворота, рисовать портреты придворных дам, словом, заниматься всем тем, что он полагал щитою и мишурным блеском. И не он один испытывал недовольство. Люди обрели новое, однако оно исподволь начало возбуждать недовольство во всех концах страны. Раптались смолонцы... Далекорлийцы, вестергетландцы, и в непродолжительном времени топор заплечного мастера обратился против единоплеменников, и головы полетели, как раньше, при датчанах. Народ хотел вернуть себе старое и вернул мессу. Она не стоила ни гроша, и хоть что-то надобно же было дать взамен золота и серебра. Ботвит вновь почувствовал себя юношей, когда впервые вошел в церковь и услыхал напево своего детства, и вдохнул дивный запах ладана, и увидел нарядное облачение, сшитое молодыми знатными дамами. И молодые принцы тоже пришли в храм, обмакнули у входа пальцы в чашу со святой водой, и прихожане плакали от радости, что все стало как раньше». Однако новый пастырь, тот, что был участником очищения в одни великих обетований, сокрушенно отвернулся от всего, полагая, что мир идет вспять. Только при встрече с Ботведом он давал волю своему негодованию. «Ну и как, по-вашему, теперь лучше, нежели раньше», — говорил он. «Казна отняла у церкви тринадцать тысяч земельных угодий, дабы поправить бедственное положение страны». Потом забрала золото и серебро, ибо церкви должно быть неимущей. Однако казна по-прежнему терпит нужду, а епископов у нас трое в Упсале, трое в Линчопингской епархии, да двое в Стрэнгниской. Хотя прежде там было по одному. Одна рука дает, другая отнимает. У Браска отобрали Монкебоду, зато архиепископ Упсальский Кузнецов сын Лаврентий Педерсон получил пять десятков телохранителей. Индульгенции упразднили, но за 500 венгерских дукатов король продает отпущение грехов Олаусу Педерсону, посягавшему на его жизнь. Не желая терпеть в своих пределах владычество Рима, Швеция отринула папство – но послала за немцем Георгом Норманом и поручила ему установить законы для церкви. А еще говорят, будто мы идем вперед. «Далеко, ох, далеко вперед ушли мы от набожности первохристиан, их презрения к земному имуществу, их ненависти к угнетателям, их любви друг к другу. Всякий малый наш успех есть лишь шаг вспять», к первозданному невинному состоянию, которое мы некогда утратили. Стало быть, идемте назад. Но далеко назад, мимо монастырей, святых, пап, назад во времена апостолов, когда все были братьями в любви, когда не о чем было ссориться, и всех объединяла одна вера, одна надежда. Вернемся же к Христу с коим возродился мир.